Характерно, что эта директива стала последним общевойсковым приказом главнокомандующего, однако и ее все же из-за тех же проблем со связью получили не все части. После выхода этого приказа сам Рыдз Смиглы, как уже говорилось выше, покинул Брест и двинулся как раз в направлении, обозначенном в директиве, поближе к Румынии.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 что СССР начал вторжение в Польшу только тогда, когда ее окончательное поражение стало очевидным. Примечание. Прибылоев. Захват или восстановление. Зарубежные историки о 17 сентября 1939 года. Материалы сайта http.com.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 Окупация Европы. Военный дневник начальника Генерального штаба 1939-1941 годы. Москва 2007 год. Страница 56. -я. Конец примечания. Именно перспективой возникновения на востоке Польши новых территориальных образований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 Примечание. Телеграмма имперского министра иностранных дел германскому послу в Москве от 15 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы. Документы и материалы. Страницы 100-101. Конец примечания. Хотя...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 Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Страницы 325-328. Конец примечания. Показательно, что необходимость советского вторжения в Польшу признавали и на Западе.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 Конец примечания. Позиция союзников по вопросу вступления РККА в Польшу вообще интересна. После того, как СССР 17 сентября заявила о своем нейтралитете по отношению к Франции и Англии, эти страны также решили не идти на обострение отношений с Москвой. Примечание. Нота правительства СССР врученное утром 17 сентября 1939 года послам и посланникам государств, имеющих дипломатические отношения с СССР. Оглашению подлежит СССР, Германия, 1939-1941 годы, документы и материалы, страница 107, конец примечания. 18 сентября...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 не только не намерена объявлять Советскому Союзу войну сейчас, но должна оставаться возможно, в возможно лучших отношениях. Примечание. Мировые войны XX века. Книга 4. Вторая мировая война. Документы и материалы. Москва, 2002 год, страница 152. Конец примечания. А 17 октября англичане заявили,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 а как освободители наших братьев-белорусов-украинцев и трудящихся Польши. Примечание. Приказ номер 205 Военного Совета Белорусского Фронта войскам фронта о целях вступления Красной Армии на территорию Западной Белоруссии от 16 сентября. Катынь. Пленники необъявленной войны. Материалы сайта http://.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 Никаких реквизиций и самовольных заготовок продовольствия и фуража в занятых районах. Примечание. Директива номер 16633 Наркома обороны Ворошилова и начальника генштаба РККА Шапошникова Военному совету Белорусского особого военного округа о начале наступления против Польши. Пленники необъявленной войны.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 Солдаты и офицеров польских войск. Если первых насчитывается всего 3500 человек, то вторых 452500. Примечание. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу 1939-1941 годы. Документы «Факты суждения».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 И в открытых антипольских восстаниях в сентябре 1939 года. Примечание. Борьба против польской оккупации на Западной Украине 1921-1939 годов. Материалы сайта http://www.chrono.ru/Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Страница 307. Конец примечания.